Глава четвёртая. Матушка и гости нашлись на открытой веранде, выходившей в сад. Но даже на свежем воздухе чувствовался запах любимого крепкого черного чая Салли Виллан. Она его заказывала из года в год у одних и тех же поставщиков и всегда говорила, что только у них он имеет бархатный вкус. Что бы это ни значило. При появлении нового соседа гости удивленно открыли рты. Они точно знали, кто перед ними, и точно разделились в эту секунду на два лагеря. На тех, кто рад, и тех, кто с трудом не вскочил, чтобы уйти. Две девушки, одна нежная блондинка, другая эффектная брюнетка, широко улыбнулись и тут же постарались смущенно опустить глаза, но в то же время отодвинуться от молодого человека, который сидел между ними. На лице белокурова юноши появилось кислое выражение, и его блеклые голубые глаза будто стали еще бледнее. А две женщины постарше едва сдержали раздраженные комментарии. Удивляла лишь одна девочка, которая смотрела на все со скепсисом мыслителя, хотя на вид ей было лет 15. Эрис совершенно не помнила, как их всех зовут, хотя знала, что все живут неподалеку свое оправдание она могла сказать что уехала работать в город пять лет назад и за это время ни разу не сидела в подобной компании да и до этого не часто ходила по соседям матушка хорошо держала себя в руках и даже не подала виду что ей не очень хочется принимать соседа у вас кровь неожиданно воскликнула одна из женщин постарше рассматривая кристиана нет это земляника простите гулял и кажется случайно испачкался Криво улыбнулся Кристиан и, не дожидаясь приглашения, выдвинул стул для Эрис и сам сел рядом. Кажется, вы зачастили с визитами в дом госпожи Виллан, пробормотала та девочка, которая осталась равнодушной при появлении Кристиана. Что бы это могло значить? Особенно когда у Эрис на платье тоже есть следы земляники. Мэри! шикнула на нее женщина, вероятно, ее мать, потому что у них были очень похожие курносы и носы. Господин Эвид, говорят, Черная роза преобразилась с вашим появлением. Не откройте тайну, как вам удалось привести ее в порядок за такой короткий срок? Деньги, коротко ответил он, и благодарно улыбнулся матери Эрис за чашку чая, которая в ту же секунду дрогнула и испуганно накренилась, намереваясь облить соседа. И хорошие рабочие. Кажется, гости опешили от такого откровенного ответа. Правда, не все. «Если вы отреставрировали розу, это значит, намерена жить здесь всерьёз?» Улыбнулась светловолосая девушка и кокетливо поправила один локон, спускающийся к скуле. «И, вероятно, вы устроите вечер или бал, как в старые времена, чтобы познакомиться с соседями и открыть такой прекрасный дом!» проворковала вторая, чуть старше и чуть полнее первой, что ее, впрочем, только украшало, признала Эрис а купе с темными волосами и от природы яркими губами делала по-настоящему соблазнительной. «Я об этом пока не думал», — вежливо ответил Кристиан. И Эрис вдруг показалось, что он старался говорить холоднее, чем нужно, будто боялся дать девушкам какие-то надежды даже на легкий флирт. Или его такое внимание немного нервировало. «Вам стоит подумать», — заметила всё та же полноватая брюнетка. «Мужчины в наших краях слишком редко балуют своих дам чем-то настолько веселым, Да и как заставить мужчин надеть форму или фраг, в которых они так хорошо выглядят, если не будет вечеров?» «Никак! От этого мое сердце обливается кровью». «Кесси, я думаю, господин Эвид вправе сам решать, устраивать вечер или нет». Почти сквозь зубы произнесла вторая взрослая женщина. К слову, на фоне самой Кесси она выглядела как мышь. Пепельные волосы, землистый цвет лица, одежда бледных тонов. «Наверняка компаньонка», — решила Эрис. «Не подумайте, что я напрашиваюсь или настаиваю». Тут же мило порозовела брюнетка и покорно опустила лукавые глаза. «Я не хотела показаться невежливой». «Кесси, я уверен, никто и не подумал, что вы невежливая. Разве можно так подумать о такой девушке, как вы?» Горячо произнес белокурый молодой человек, наконец-то вписавшийся в общий разговор. Хотя Эрис уже надеялась, что он будет, как и она сама, почти лишним человеком за столом, но снова оказалась в одиночестве. Правда, после такой восхищенной фразы все почувствовали неловкость и опять замерли на мгновение. «Эрис, как у вас дела? Все работаете?» Вежливо и сочувственно спросила её курносая мать Мэри. «Работаю», — подтвердила Эрис, готовясь к традиционным, совсем неискренним вздохам о ее личной жизни. «А правду ли говорят, что сейчас женщинам платят как мужчинам?» — спросила девочка 15 лет, которую тут назвали Мэри. Она единственная особо не смотрела на Кристиана. «Некоторым да», — подтвердила Эрис. «Но обычно женщины занимают должности рангом ниже, и поэтому им платят меньше». «Если девушка может найти хорошего мужа, ей нет нужды думать о том, сколько и где платят», — проговорила мама Мэри. «Дорогая Эрис, «А вы не думаете о том, чтобы наконец-то выбрать себе мужчину по сердцу?» Что в ее интерпретации звучало как «мужчину, который закроет глаза на вашу работу, да и на ваш преклонный возраст?» Эрис так бы и ответила, но в разговор вступила госпожа Вилан, вероятно, потому что знала характер своей дочери и что именно она может на это сказать. «Эрис некуда торопиться», — заявила она, чем вызвала неподдельное удивление у всех. «А вы, дорогой господин Эвит, расскажите нам, пожалуйста, больше о себе. Чем вы занимаетесь? Есть ли у вас, дама, сердце?» Эрис только улыбнулась. Матушка очень грубо перевела тему. И вообще сейчас, вероятно, слишком нервничала, поэтому полезла с такими прямыми вопросами. Мое сердце пока свободно», — немного напряженно сказал он, чем вызвал у девушек за столом прилив энтузиазма, Даже Эрис почувствовала, как внутри что-то приятно встрепенулось. «А по профессии я чернокнижник. Окончил столичный университет колдовства». За столом установилась вязкая тишина. Эрис показалось, что женщины попытались одновременно отодвинуть и свои стулья, и стулья подопечных девушек от соседа. Говорят, чернокнижников больше не обучают в университете, потому что колдуны отказываются работать с кровью подал голос белокурый молодой человек, вероятно, чтобы закрепить результат и совсем отвадить девушек от нового соседа. Да, вы правы. В прошлом году был последний выпуск. Но не из-за крови, а из-за того, что работа у чернокнижников стало значительно меньше. Больше в наших лесах нет нечисти, колдуны почти не превращаются в каргов, люди почти не заключают сделок с сущностями из незримого мира. Просвещение практически отняло у чернокнижников хлеб. Люди перестали попадать в ловушки сущностей. Мы просто становимся не нужны. Точнее, нужны очень редко. И если раньше чернокнижники работали в парах, теперь мы работаем поодиночке. Хотя страховка по-прежнему нужна. Когда, например, один из нас лежит в ритуальном круге, второй бывает жизненно необходим. Но имеем, что имеем. Вероятно, молодой человек желал, чтобы девушки увидели Кристиана противным колдуном, у которого руки по локоть в крови. Но добился немного другого. Если блондинка еще посмотрела на Кристиана с опасением, то брюнетка ничуть не изменила себе. Стала только задумчивее покусывать губы. «Если у вас такая непростая и редкая работа, наверное, вам доплачивают за риск?» — пробормотала она. А Кристиан кивнул, но тему кровавых ритуалов ему так и не позволили продолжить. «Я думаю, перед обедом нужно прогуляться», все всё-таки вклинилась госпожа Вилла. «А я думаю, нам с детьми уже пора», — сообщила курносая женщина, хватая за руку дочь. «Вы же говорили, что останетесь», — начала мама Эрис. «Прости, дорогая Салли, мы уже засиделись, а сейчас нам пора». Оказалось, что семьей были все трое светловолосых гостей, и молодой человек, и девушка, что пыталась заинтересовать Кристиана, и наблюдательная девочка. Все уходили с кислыми лицами, но совершенно по разным причинам. Оставшиеся гости встали. Стало понятно, что брюнетка в дуэте с компаньонкой — главная. Она подцепила под локоть и ее, и Кристиана. Девушка уверенно пошла в сторону кленовой рощи, которая тянулась за садом, будто всю жизнь здесь гуляла. «Мама», — сказал Эрис, тоже беря ее под руку, «тебе, я думаю, лучше поехать к Виту сегодня». «Брат обрадуется тебе. Я дам мой вечерний билет. Ты же говорила, что тебе нужно на работу. Я им напишу, и они попросят Грэна меня забрать завтра утром от станции». Эрис не знала, сработает ли это, но говорила уверенно. «Но к чему торопиться?» «К тому, что, я думаю, чернокнижник в наших краях по работе. Он будет пить чью-то кровь?» Ужаснулась мама и тихо затараторила, поминутно смотря то в сторону чернокнижника, то на Эрис. Значит, ехать должна ты. У тебя еще вся жизнь впереди, а я. Мама, не надо этой трагедии. Просто я могу спать под любой вой, а ты нет. И к тому же я колдунья. Могу постоять за себя, а ты уже неделю не спишь. И не думай тут оставаться. Мы с Магдой. Вот Магду точно забери. У нее бедняжки даже руки теперь постоянно дрожат, сказала Эрис. Милая, я без себя никуда не поеду. Они еще какое-то время припирались. Но когда Эрис пообещала прямо при матушке написать Грену, а еще попросить соседского привратника присмотреть за их воротами, она немного сдала позиции. А значит, ее уже можно уговорить и отправить подальше от Карга. Кристиан Эвит обернулся. В его глазах, кажется, была мольба. Но его сопровождающие вовремя заметили этот взгляд и отвлекли. Эрис чуть ускорилась, чтобы услышать, о чем брюнетка так упоенно говорит и о чем спрашивает Кристиан. «Вы любите бренди или виски?» — уточнила брюнетка в продолжении разговора. «Я довольно часто пью кровь», — ответил Кристиан. Девушка неуверенно рассмеялась, но, видя, что ее собеседник серьезен, запнулась, а сопровождающая женщина вообще остановилась. «Вам плохо?» — излишне обеспокоенно спросил Кристиан, оборачиваясь к компаньонке. Та тяжело дышала, но отчаянно качала головой. Ее закрученные волосы, Прыгали словно пружинки от такой тряски, но Кристиан уже понял, что сможет избавиться от своих сопровождающих. «Госпожа Вилан, мне кажется, вашим гостьям нужно присесть», — заявил он, искренне якобы сочувствуя всем. «Милая, что случилось?» — забеспокоилась матушка Эрис. Кейси, помоги же, не видишь, твои подруги плохо!» Брюнетка кисло посмотрела на свою компаньонку, но все таки вместе с мамой Эрис отвела ее к лавочке в начале аллеи. Когда они достаточно отошли, а брюнетка перестала оборачиваться и бросать задумчивые, немного настороженные, но все же еще крайне любопытные взгляды на Кристиана, Эрис повернулась к соседу. «Вы специально сказали, что пьете кровь?» — укоризненно спросила Эрис. Каюсь, не знал, как избавиться от такого пристального внимания. Кристиан нервно оттянул ворот рубашки и добавил. «Меня немного пугают такие пробивные особы». «Которые знают, сколько я, предположительно, имею денег и сколько еще проживу». «Вас пугает девушка, но не карг?» — изумилась Эрис. «С каргами, мне кажется, проще», — проговорил он, а Эрис, не удержавшись, засмеялась. «Скажите, а раньше чернокнижники действительно работали в парах?» — спросила она. «Да, подстраховка никогда не бывает лишней при работе чернокнижника». «Почему?» «Потому что сущности часто нацеливаются на кого-то одного». Туманят его разум, отвлекают, соблазняют, в то время как на второго чернокнижника у них уже нет столько сил. Хотя зачастую их работа заключается в том, чтобы вовремя окликнуть напарника. Вот и все. Эрис кивнула и потерла неожиданно озябшие руки. «Сегодня вы снова будете лежать в том жутком круге?» спросила она. «Не берите это в голову», — улыбнулся Кристиан, пытаясь закрыть тему. «А не чернокнижник». Другой колдун может вам помочь в поимке карга? Спросила Эрис, не собираясь даже лишнюю секунду размышлять о том, что говорит. Может, но таких охотников мало. Карги опасные существа. Если колдун даст слабину, он сам станет каргом. Кристиан снова задумчиво потянулся к вороту рубашки. Надеюсь, вы не думаете о том, чтобы помочь мне с каргом. Это работа не для девушки, заметил он. Про мою работу тоже сначала так говорили. Уязвленно заявила Эрис. «И я хочу вам помочь. Но я предлагаю это не только ради вас, но и ради мамы, которая не может спать под вой. Это же карк воет, так? К тому же я все равно остаюсь на ночь здесь, и ваш карк может опять учуять меня, а не вас». Чернокнижник, испытывающий, осмотрел ее с ног до головы. «Значит, вы сегодня остаетесь, уточнил он, и Эрис кивнула. «Я буду пить кровь и рисовать ею руны». Эрис улыбнулась. Она уже слышала это, но кровь не напугала даже брюнетку. Айрис — колдунья и уже видела пентаграмму с кругом, и сейчас ее уже отпустил первый шок. «Если вы приедете ко мне на ночь и это увидят, ваша репутация пострадает». Зашел с другого края Кристиан. «Поверьте, сплетни о моей якобы связи с чернокнижником будут намного лучше, чем разговоры об Эррис, который никак не выйдет замуж. Тут уж вам стоит переживать за свою репутацию». Кристиан поднял брови и дальше снисходительно сказал. «Вы не знаете, на что идете. Это будет не приключение из романов. Это будет довольно грязная работа чернокнижника». Эрис поняла, что это последний аргумент, и, кажется, от нее никто не собирается избавляться. Она победно улыбнулась и только потом вспомнила, как выглядел чернокнижник и тот кровавый круг, в котором он лежал. Но она справится с этим. Обязательно. «Что вы умеете?» — устало спросил он. «Ставить метки и маячки, отслеживать документы, копировать. Знаю руны огня и примерно представляю, как можно бросить в человека или карга что-то наподобие руны опрокидывания. Правда, о каргах, да и чернокнижниках с их ритуалами знаю немного. На наших курсах был общий предмет, в целом по колдовству и разновидностям». Кристиан ее сосредоточенно выслушал и даже не стал смеяться. Лишь обреченно кивнул. Повторите опрокидывающую руну. Она вам может пригодиться. На этом они расстались. Ирис чувствовала себя победителем. Правда, пока не представляла карга.